пользу антологического доказательства вряд ли найдется какой-либо логический аргумент, способный удовлетворить наш современный интеллект. И это потому, что антологический аргумент сам в себе ничего общего с логикой не имеет. В той форме, в какой Ансельм передал его истории, антологическое доказательство есть не что иное, как психологический факт, лишь впоследствии интеллектуализированный или рационализированный что, конечно, не обошлось без петицио принципии и прочих софизмов. Но в том-то и видна несокрушимая значимость этого аргумента, что он продолжает существовать, и что консенсус гентиум его доказывает как факт, всюду и общераспространенный. Считаться надо с фактом, а не с софистическими его обоснованиями. Единственная ошибка антологического аргумента заключается в том, что он стремится логически аргументировать, тогда как на самом деле он гораздо больше простого логического доказательства. Дело в том, что перед нами психологический факт, проявление и действенность которого так поражают своей очевидностью, что этот факт ни в какой аргументации и не нуждается вовсе. Консенсус гентиум доказывает, что Ансельм был прав, утверждая, что Бог есть, потому что Он мыслится. Это общеизвестная истина, даже не что иное, как посылка, основанная на тождестве. Ввиду этого логическое обоснование совершенно излишне. Да, кроме того, и неправильно в том смысле, что, отстаивая свое положение, Ансельм стремится навязать идее Бога в вечную реальность. Он говорит... «Экзистит эрго прокул дубио аликвит, кво майус когитари нон волет, эт ин интеллекту, эт ин ре». Из этого с несомненностью вытекает, что существует нечто превыше чего нельзя себе представить ничего, и существует не только в уме «ин in интеллекту», но и в действительности «ин ре» — вечность, реальность. Но «рес» — было для схоластики понятием, стоящим на одной высоте с мыслью. Так Дионисий Ареопагит, сочинения которого имели значительное влияние на ранний период средневековой философии, ставит рядом «энция», «рационалия», «интеллектуалия», «сенсибилия», «симплицитер», «экзистенция» рационально-интеллектуально и доступной восприятию вообще существующие вещи. Святой Фома Аквенат называет Рес не только то, что есть в душе, «quot est in anima», но и то, что есть вне души, «quot est extra animam». Такое уравнение очень показательно. Оно указывает на то, что воззрением того времени все еще была присуща примитивная вечность, реальность мысли. Принимая во внимание такое состояние духа, мы без труда поймем и психологию онтологического доказательства. Гипостазирование идеи вовсе не было существенным шагом вперед, оно являлось лишь непосредственным отголоском примитивного чувственного восприятия мысли. Аргумент Гаунилона, выставленный против такого воззрения, психологически недостаточно обоснован. Идея блаженного острова встречается очень часто, так кто доказывает консенсус гентиум хотя несомненно и не обладает столь действенной силой как идея бога которой поэтому и принадлежит более высокая реальная ценность